14 июня 1908 года, 2105, Австро-Венгерская империя, провинция Нижняя Австрия, замок Аркштеттен. Эрцгерцог и наследник австрийского престола Франц Фердинанд, а также его марганатическая супруга графиня София Хотек фон Хотков, герцогиня фон Гогенберг. Над Европой догорал летний закат. Багровое солнце садилось в облака, заливая землю светом цвета расплавленного золота. Герцгерсовская чита молча наблюдала это великолепие, стоя у раскрытого Настишакана. Для кого-то закат это просто закат, а для кого-то символ конца известного им мира. Мне страшно, душа моя. Герцогиня положила руки на плечи сидящему супругу. В воздухе как будто пахнет грозой и витает ощущение какой-то великой катастрофы. Вот сейчас полыхнет молния прямо с ясного неба, и мы с тобой обратимся в прах. И вместе с нами рухнет все то, что мы знали и любили. Быть может, я напрасно тревожусь, но это чувство не отпускает меня ни днем, ни ночью. Твоя тревога не напрасна, моя радость. Отвечаю своей жене наследник австрийского престола. «Время сейчас такое, когда лучше и не жить культурному европейцу. Мы на пороге неизбежной великой войны за передел Европы, и главным мотором этой неизбежности является русский царь. Он молод, в меру целеустремлен, в меру жесток и беспощаден». Но главной его особенностью является восприятие России как абсолютной ценности, ради интересов которой можно отправить в пекло весь остальной мир. Сейчас интересы России толкают этого нового Тамерлана в сторону нашей Австро-Венгерской империи. «И что?» — испуганно произнесла герцогиня София. «С этим ничего нельзя сделать?» Герцгерцог поморщился. «Мой чрезвычайно долгоживущий дядя, — сказал он с кривой усмешкой, за последние шестьдесят лет своей жизни успел сделать очень много гадостей нескольким поколениям русских царей, начиная с прадеда нынешнего императора. Такое не забывается». Кроме того, Австро-Венгерская империя находится в хронической ссоре с младшими братьями русских, сербами и болгарами. «С Болгарией?» — возразила герцогиня София. «До недавнего момента были вполне хорошие отношения. Да и с Сербией мы почти дружили. До тех пор, пока эти злые сербы не порубили на куски своего короля вместе с королевой. А твой дядя даже не объявил им войну, чтобы отомстить за жизнь августейшей особы». «Неправильно сделал», — проворчал Франц Фердинанд. потому что в таком случае мы имели бы общеевропейскую бойню на пять лет раньше. Союз России и Франции против Германии и Австро-Венгрии. Да в Париже только этого и ждали. Думаю, что убийство несчастного Александра Абреновича и его жены-королевы Драги дело рук небезызвестного французского второго бюро. Второе бюро. Военная разведка Франции при Третьей Республике. «Военная мощь Германии растет не по дням, а по часам, и французы, видимо, подсчитали, что совсем скоро они не смогут справиться с ней даже при помощи злого русского медведя. Так что чем раньше случилась бы эта война, тем лучше было бы для них». «Да, это так, душа моя», — сказала герцогиня София. «Но ведь теперь этот гадкий Вильгельм предал нас, переметнувшись на сторону русских». «Этот гадкий Вильгельм, моя дорогая», – назидательно произнес эрсгерцог Франц Фердинанд, – «является кайзером Германии и в первую очередь должен думать именно о ее интересах. Император Николай казался ему вялым, слабовольным правителем, подверженным интригам и влиянию своего окружения, при котором Россия будет плохим союзником и легким противником». Император Михаил, несмотря на свою молодость и прошлую репутацию беззаботного мальчишки, сделан из другого теста. Да и в окружении у него не великие дядья, беззаботные прожигатели жизни, а суровые пришельцы из будущего, твердо знающие, как надо и как не надо управлять государством. Союзником империя царя Михаила является хорошим, а вот противником таким, от которого лучше держаться подальше. Поэтому и выбор кайзера Вильгельма был очевиден. Союз с Россией, необходимый для того, чтобы накрутить хвост еще одному своему исконному врагу – Великобритании. Вчерашняя любовь забыта, и теперь он всей душой отдался новой страсти. Ничего личного, как говорят в таких случаях те же англичане. только государственные интересы. «И что же теперь будет?» спросила герцогиня София, прижимаясь к мужу. «Мне страшно даже подумать о том, что теперь ждет нас и наших детей». «Я предполагаю», пожав плечами, ответил Франц Фердинанд, «что разгромив австро Венгрию, император Михаил планирует сохранить независимость только двух составляющих частей нашей империи». Это королевство Богемии, Чехии и Венгрии. Ты какую корону предпочтешь, богемскую или венгерскую? Лично мне нравится Богемия. Хорошо развитая страна, с тихим послушным народом, управлять которым не составит больших проблем. Амадьяры пусть остаются со своим гонором. Тем более, что Михаил, скорее всего, после победы, как следует, урежет их территорию. а то они возомнили себя бог знает кем. «Да что ты говоришь, дорогой?» сплеснула руками герцогиня. «А что я такого говорю?» удивился эрцгерцог. «Я ничуть не сомневаюсь в возможности континентального альянса нанести нам сокрушительное поражение. Силы сторон несоизмеримы, тем более что на помощь к русским и немцам набегут итальянцы и румыны». в надежде урывать и себе по сладкому кусочку. А после этого? Мой дядя стар и не имеет прямых наследников, а император Михаил уже несколько раз провозглашал вслух, что все германское должно быть германским, все сербское должно быть сербским, болгарское — болгарским и так далее. Себе он при этом возьмет Галицию, Словакию и, возможно, часть Трансильвании. чтобы держать под контролем Карпатские перевалы. Остальная Трансильвания отойдет Румынам, Хорватии и Боснии сербам, Трентины и Триест итальянцам, а все территории, населенные немцами Германской империи. И вот и получается, что неподеленными останутся только Венгрии и Богемия, за счет которых русский царь и проявит благородство. сохранив хотя бы часть владений за законными наследниками. Немного помолчав, Франц Фердинанд продолжил. «Ты ведь знаешь, моя дорогая, что я не слишком люблю славян, особенно сербов и русских. Богемцы, такие как ты, уже впитали цвет и вкус европейской культуры и перестали быть настоящими славянами. А вот сербы, несмотря на европейские костюмы... в душе все еще остаются дикарями. О русских можно сказать то же самое. Но если сербы — это смешные дикари, то русские в своей дикости просто страшны. Они уверены, что Бог в этом мире устроил все только в их интересах, и что на них возложена великая миссия спасти мир от неизбежной катастрофы. Знаешь... Когда я прочитал некоторые речи императора Михаила, мне стало интересно это мессианство. Я написал ему письмо. Что самое любопытное, он мне ответил. Какие там мысли его, какие его ближайших советников, понять трудно. Но то, что он пишет, решительно интересно. Кстати, он в пух и прах разгромил мою программу Соединенных Штатов Великой Австрии. Проект федерализации Австро-Венгерской империи, разработанный под руководством эрцгерцога Франца Фердинанда, не осуществлен по причине его смерти и последующего распада Австро-Венгерской империи в результате Первой мировой войны. Мол, такая сферическая конструкция может быть устойчива только в полном вакууме и при отсутствии земного притяжения. По его мнению, каждая из национальных частей империи начнет испытывать тяготение соседних этнически близких государств. И эти силы еще при моей жизни разорвут единое государство на части. И только Венгрии и Богемии не к кому тяготеть, поскольку их нации представляют собой вполне самостоятельные и самодостаточные явления. Теоретически, мы с тобой можем получить обе этих короны. с расчетом на то, что один из наших мальчиков унаследует богемию, а другой – Венгрию. «Мой милый!» – воскликнула герцогиня София. «Ты забыл, что наш брак марганатический, а, следовательно, я не смогу восседать рядом с тобой на троне, как королева. А наши мальчики не смогут наследовать престолы». «Да», – согласился эрцгерцог. В старом мире такое было невозможно, но зато в новом мире царя Михаила подобное будет в порядке вещей. В отличие от своего покойного брата, он одобряет наш брак и пишет, что это единственный путь избежать вырождения в правящих семьях. По его мнению, правило равнородности должно быть существенно смягчено. А не то не пройдет и ста лет, и принцы крови начнут жениться на международных авантюристках. торговках с рынка или даже театральных актрисках. Но это то, чего он хочет избежать. Но ты у нас не первая, не вторая и не третья, а графиня старого рода, и потому вполне можешь быть полноправной супругой самовластного государя. А наши с тобой дети полноценными наследниками». Дядя, конечно, будет против, но после того, как Австро-Венгрия потерпит сокрушительное поражение, его мнение уже не будет иметь никакого значения. Теперь для нас главное суметь пережить будущую войну, чтобы потом иметь возможность воспользоваться ее результатами. Да, я не люблю русских, но это еще не значит, что я не смогу иметь с ними дело. Еще как смогу. ведь я не дядя, и не позволю, чтобы мои мелочные предубеждения влияли на качество принятых мною государственных решений. Душа моя!» София склонила голову перед супругом. «Я сделаю все, как ты пожелаешь. Но неужели ты уверен, что все будет точно так, как ты об этом сейчас сказал?» «Так или почти так», кивнул эрцгерцог Франц Фердинанд. «О чем-то Михаил мне написал, а о другом я догадался сам. Твой муж, знаешь ли, никогда не был дураком и всегда прекрасно отличал стекло от бриллиантов. Грядет нечто, что изменит наш мир до неузнаваемости, и главным орудием этого изменения будет как раз русский император. На нас надвигается гроза». И только те, кого не убьет молнии и не придавит упавшим деревом, смогут наслаждаться после грозовой свежести радостным пением птиц. За себя я не боюсь. Я мужчина и способен постоять за себя, но вот ты и дети... Вот что. Уже завтра вы соберете вещи и без особой суеты, но быстро отправитесь в Швейцарию. Дышать горным воздухом и пить воды. Я буду чувствовать себя спокойнее, если буду знать, что самые дорогие для меня люди находятся поближе к природе и подальше от войны». «Я сделаю все, как ты пожелаешь, мой дорогой Франц», — сказала герцогиня София. «Ну и ты береги себя и не рискуй понапрасну своей жизнью. Ведь ты в целости и сохранности нужен нам, твоей жене и детям». Пока они так разговаривали, солнце окончательно закатилось, и только багровое зарево вечерней зари у горизонта говорило о том, что только что закончился очередной день, один из последних дней старого мира.